Нюракин пошёл перекинуться с лорешком с Сьюзен, а меня оставил с сестрой. Потому что так и кончился, он не добежит. Пьеса-то вроде даже однастная, но мистер Дарси сделал посерёдке перерыв, чтобы можно было побольше этих стульев на сцену натаскать. С ними вечно морока, не просто их расставить в строго определённом порядке. 250 стульев надо втащить на сцену во время антракта, тут так нагородишь всех, чтобы успеть. А чем это я? Когда. Значит, после спектакля я подстал сестру домой на такси, вот с деньгами у меня туговато. Но ведь и больно оставлять дома детей без присмотра. Одному 10, вроде бы он и потолковее, зато другому только 4 годика. А им самим надо спать, укладываться и ужин приготовить. Мы ну, с сестрой села в такси и поехала. А я стал ждать, пока все выйдут. Все уже почти прошли, когда заглянула эта дама, спросила: "Здесь ли мистер Винси?" Я открыл что здесь, и она пошла наверх. Больше никто, кажется, не выходил. А я сижу, глаза начинают слипаться. Я же всю предыдущую ночь не спал, а утром пошёл на работу. Помню, дама эта вышла, одела совсем, носом плевала. Запер за ней дверь, сижу у окошечка, ключ в руке, голову положил на локоть. Вот думаю, зремну капельку, а когда мистер Винчи захочет выйти, он меня разбудит. Я схожу и открою ему. Но не успел я глаза закрыть, как дверь звонит Соумс. Так мне, по крайней мере, показалось. И ведь, наверное, часа полтора проспал, не как не меньше. Но после всех моих передряг и нервотрёпки прошлой ночи я мог бы, думаю, проспать дней пять. Теперь-то у меня это прошло, Галинс сам немного удивился. Теперь мне совсем спать не хочется. Ладно, ещё захочется, проговорил Паркер. Но сначала вам придётся закончить своё престорование. Ну, это, пожалуй, и есть конец моего повествования, господин инспектор. Солмс позвонил, а я был такой дурой сосна, что совершенно позабыл о мистере Винси и о том, что надо ещё сделать обход театра перед сменой. Впрочем, я знал, что Солмс это сразу же сделает. Он ведь очень добросовестный человек. Да и кому могло прийти в голову, что в этот именно вечер в театре такое стрясётся? Солмс верно понял, что я спал, но не удивился. Что разнули, что у меня сын родился. По этому поводу даже немного деньжат ему на подарок собрали. Это очень приятный театр, господин инспектор. И отношения тут на самом деле отличные и товарищеские. Люди тут не обращают внимания, кто технический содродник, актёр-артист. Хорошая атмосфера, можно сказать. Но и из нас никто не позволяет себе фамильярности. Мы все понимаем, что режиссёр или артист это не вахтёр. Но все друг друг вежливы. Может, один только мистер Винси был. Да, покойнику не положено плохо говорить. Умер, и что бы кто против него не имел, каждый должен простить ему теперь, ведь правда, господин инспектор? Несомненно, кивнул Паркер. Идите, Галинс, домой и отоспитесь. Может, мне и удастся не сообщать директору Дэвиссу о том, что вы дрыхли на работе, когда всё это произошло. Но помните, в следующий раз у вас может быть куда больше неприятностей. Вам отцутра и детей побольше бы добросовестности. Благодарил вас, господин инспектор. Голос Галенза предательски задрожал. Я же так страшно нервничал, что всё в порядке, вступайте. Покойной ночи, господа. Покойной ночи, покойной ночи. Паркер взглянул на дежурного, который выпустил трясущегося, но робко улыбающегося Галенза. Что теперь? спросил Джо.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 Коли машина остановилась перед утопающим в зелени домом, наполовину спрятанным высокими деревьями сада. Коллета была заперта. Паркер вышел из машины и нажал на кнопку звонка. В доме было по-прежнему темно. Инспектор позвонил ещё раз. В окне на первом этаже зажёгся свет. Потом где-то рядом тихо скрипнула дверь. "Кто там?" услышали они хриплый старческий голос. "Дом ли мистер Чарльз Кресвелл?" громко спросил Паркер. "Что там ещё?" Тот -то медленно шёл шаркающей походкой, мимо дорожки, на которую падал свет из окна и отстоявшего недалеко фонаря. Появилась согбенная тёмная фигура в длинном халате. Кто вы такой? Алекс отметил, что и на втором этаже тоже засветилось окно. Полиция, ответил Паркер, когда старик подошёл поближе и не надо было кричать. Мы хотели бы повидаться с мистером Чарльзом Кресловым, если он дома. Полиция? Старик подошёл ещё ближе.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 Что там происходит, Джон? спросил молодой мужской голос. Инспектор Скотленд-Ярда резко заговорил Паркер, обращая ваше внимание на то, что нахожусь в данный момент при исполнении своих служебных обязанностей. Мне нужно видеть Чарльза Закреслова, если он дома. Если его нет, прошу нам сказать. Это я, прервал его молодой человек и подошёл к ним. Открыть, Джон. Старик полез за ключом и отпер калитку.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 Горациус, вы, господа, при исполнении своих служебных обязанностей, мне не остаётся ничего иного, как он отступил на шаг в сторону и жестом приволчил их следовать по дорожке, покрытой гравием к дому.